Глава 19. Генри в общих чертах представлял, что такое депопер Так называли программы, убирающие лишние звуки в виртуальном пространстве и у работающих механизмов. Например, гасился пульсирующий шум от соприкосновения шин с дорогой на каждом автомобиле. Проблема была в том, чтобы представить себе вживую требуемый звук. Старый придурок Генри в сердцах ударил по стене туалетной кабинки. Она завибрировала тонким пластиком. Генри ударил еще раз и прислушался. Его не очень утонченный слух уловил повторяющиеся бубнящие звуки. Ударил снова. «Эй, боец, у тебя что, запор?» раздался незнакомый голос из соседней кабинки. «Простите, да, организм никак не адаптируется к еде». Не надо портить казенное имущество. Иди в санчасть. Там уже на поток поставлено решение этой проблемы. Ничего, сам справлюсь. Генри стало неловко. Желаю удачно избавиться от бремени. Раздался звук смываемой воды, затем хлопнула дверца кабинки и входная дверь. Генри убедился, что в комнате тишина, и снова ударил в стенку. Ум-ум-ум! Завибрировал пластик, как мембрана. Генри воспроизвел в голове похожий звук. Умение не активировалось. Он не знал, как это должно было выглядеть, смог бы он различить внутри неподвижной обстановки начало работы умения или нет, подергал руками и не заметил ничего изменившегося. Использование в качестве активатора странной программы навело его на мысль, что Блохин сейчас работал над звуковым программированием Вряд ли через звук можно было закачать полноценную программу, а вот блокировать или активировать имеющиеся — запросто. Генри снова ударил в стенку и поиграл в мыслях на разных частотах. И вдруг он вспомнил зернодробилку, стоявшую в их амбаре. Когда отец включал ее, через стены дома доносился звук работы электродвигателя, наслаивающийся на работу вала с ножами. В доме это слышалось, как звуковая пульсация с определенным интервалом. Память воспроизвела ее в точности. «Отряд! Подъем!» Голос Дневального замедлился, как в какой-нибудь дешевой комедии. Доносящиеся с улицы в открытую форточку крики грачей превратились в хриплые растянутые вопли. Генри вытянул вперед руку. Ничего необычного, если не считать резкой боли в плечевом суставе. Он без усилий ударил кулаком в смежную стенку и пробил в ней дыру. Испугался и вышел из состояния молнии. Получилось как будто само собой, от страха. На ребре ладони выступила кровь. Он расцарапал руку о неровные края пробитой дыры. Генри выбежал из туалета в крайнем возбуждении. Что, не успел? Встретил его по дороге в умывалку Леха. А, нет, все нормально. А чего такой возбужденный? Дома что? «Нет, слава богу, дома нормально». «Подруга? Да, у нее проблемы кое-какие». Генри был благодарен Лехе за подсказку. «Пойду мыльно-рыльное возьму». «Ага». Когда он зашел в расположение, там уже никого не оказалось. Пригнулся, как будто собирался вынуть из тумбочки контейнер с мылом, зубной пастой и щеткой, а сам воспроизвел бубнящий звук зернодробилки. Как только восприятие внешнего изменилось, Сразу стало понятно, сколько звуков окружало его. Пока они звучали обыкновенно, мозг игнорировал их, но после того, как они растянулись, появилось звуковое многообразие. Руды! голос командира внезапно оборвался. Я, Генри, резко вскочил. Командир удивленно уставился на него. Ты что? Рылся в чужой тумбочке? Спросил он. Нет, это моя? А чего так дергаешься, как будто воруешь? «Я не ворую у своих», — сыграл для него Генри. «Не забывай, вечером идешь на молнию. Никаких занятий у тебя сегодня не будет. Предупреди родственников, подругу, что переводишься в боевую часть. Хочешь, можешь провести весь день с ней на КПП, но за ворота ни шагу». «Ладно, а во сколько на молнию?» «В шесть. Уложишься?» «Конечно. Ну все, давай. Рад был с тобой служить. Пойду тренировать кабана Сучкова». «Что-то мне кажется, что он тугодум. «Это не его быть командиром», — крикнул Генри в спину удаляющемуся командиру. «Думаешь?» «Вижу. Леха хорош на вторых ролях, как опора командиру. Из кого тогда выбирать? Там одна размазня. Это вопрос к тем, кто отбирал». «Ладно, без тебя разберусь. Хорошей службы. И не помри раньше времени. Постараюсь». Генри с трудом дождался, когда в коридоре замолкнут шаги командира, И снова испробовал ускоренный метаболизм, поднял неожиданно потяжелевшую подушку и подбросил вверх. Не рассчитал силы и впечатал ее в потолок. Но падение ее происходило медленно и печально. Генри даже успел испугаться, что кто-нибудь заметит его за этим преждевременным открытием умения. Ему, как ребенку, хотелось вдоволь наиграться с долгожданной игрушкой. Подушка ускорилась и шлепнулась на кровать. Генри вынул из тумбочки набор для умывания и отправился на утренние процедуры. Бойцы, ждавшие своей очереди у крана, сидели на лавках в умывальной комнате и курили. Дым вытягивался в открытые нараспашку окна. Обратно тянуло весной, влажной землей и свежестью. Леха закончил умываться. На его место поспешил боец, но товарищ остановил его. «Петруха, тебе держу!» — позвал он Генри. Тот не стал изображать из себя честного человека, чтобы не портить имеющуюся репутацию. Умылся, не торопясь, обдумывая предстоящий день. Предложение командира провести его на КПП с Полиной нравилось ему больше всего. Но надо было как-то подготовиться и разведать обстановку, чтобы не действовать спонтанно. «На занятия не идешь, предположил Леха, дождавшись, когда Генри умоется. «Там будут учить другому», — Генри вздохнул. «Расставание с подругой переживаешь?» «Да, ей нет смысла ехать со мной, ждать единственного в месяц увольнения, а если накосячишь, и того реже». «Согласен, ей смысла нет, но если любит...» «Если я люблю ее, то не допущу такого. Пусть тут живет, налаживает свою жизнь». Генри нахмурился, подумав про себя, что так самозабвенно он никогда не врал. «И как тебе удается так правильно формулировать мысли?» Все понятно и все правильно, по уму. Неужели на зоне такому учат? В очередной раз восхитился Леха товарищем. Зона это была моя ошибка. Просчет. Школа на будущее. Был бы умнее, никогда бы туда не попал. Да, Леха почесал затылок, а я думал, что наоборот, а сюда ты точно от большого ума попал. Генри рассмеялся. Ты тоже непростак, Леха, умеешь подловить. Значит, ты здесь не просто так. У тебя есть далеко идущие планы. Леха посмотрел в глаза Генри. Ты не из тех, кто собирается героически погибнуть в ближайшие 50 лет. Полиграф Полиграфыч, да вам тоже не в армию дорога. Генри хлопнул его по плечу. Леха пригнулся к Генри и заговорил шепотом: Петрух, вижу, ты далеко пойдешь, если что, имей меня в виду. Генри отстранился от него с улыбкой. Задумался над тем, что Леха неплохая кандидатура для них, Не глупый, преданный, честный. В предстоящей сегодня операции Генри не отказался бы от помощи. Неизвестно только, как сам Леха отреагирует на возможность перейти на сторону сопротивленцев. Возможно, его преданность не простиралась до таких крайних представлений. Ладно, я подумаю. Генри сбегал на зарядку с отрядом и сходил на завтрак. Далее их пути разошлись. Он привел себя в порядок, и отправился в штаб разведать обстановку, просчитать пути отхода и возможные проблемы. Перед штабом находились ворота, называемые генеральскими. Они использовались редко только для всяких проверяющих комиссий, требующих к себе почета, или во времена праздничных мероприятий. Ворота открывались дежурным по штабу. Для него и Полины это была не проблема. На входе в штаб он уперся в закрытые двери, Они не открывались без пропуска. Генри потребовалось около полминуты, чтобы найти хранилище со всеми рабочими пропусками. Выбрал самый редкий и вошел. На него никто не обратил внимания. Здесь суетилось большое количество бойцов, без знаков различия, выполнявших различные хозяйственные поручения. Генри поднялся на четвертый этаж на лифте, вышел и снова уперся в закрытую дверь. «Цель визита!» Раздался голос из динамика. А... Хм. Генри на мгновение растерялся. У меня сегодня программирование здесь. Пришел посмотреть, куда надо идти. Курсант? Да. Проход возможен только в присутствии старшего, командира отряда. Приходи, во сколько назначено. Ясно. У меня просто свободное время. Не знаю, чем заняться. Тебе здесь не помогут. До вечера. Пока. Генри залез в сеть и проверил способы блокировки дверей. Это был примитивный замок, управляемый нажатием кнопки. У военных еще существовала традиция автономности, чтобы полагаться только на себя и не дать гипотетическому врагу перехватить управление. Вниз Генри спустился по лестнице и понял, что этот вариант предпочтительнее. Тут человека сложнее было заблокировать. и никто не пользовался, кроме молодого бойца — контролирующего работу древнего робота-поломойки. «Здорово!» — поприветствовал бойца Генри. «Здорово!» — ответил тот неохотно. «Как тут служба? На целый день или сменами?» «Если ты решил отвертеться от попадания в боевую часть, то такие вопросы решаются наверху». Он многозначительно показал пальцем в потолок. «Насколько я знаю, квоты исчерпаны на год вперед. Вечером тут полы моются», — конкретнее поинтересовался Генри тебе зачем можешь ответить на вопрос нет хмыкнул боец тут все равно никто не ходит спасибо генри побежал дальше постой сегодня же обучение будет так что натопчут по любому а тебе зачем любопытный значит лестница была не так безопасна как он рассчитывал а что могло его ожидать за дверью четвертого этажа он вообще не представлял камер там не было и потому он не мог ознакомиться с обстановкой и составить предварительный план. Если бы не молния, занимавшая половину его мыслей, он мог начать переживать из-за невыполнимости плана. Суперспособность наградила его таким зарядом оптимизма, что, невзирая на поболивающее плечо, он чувствовал, будто за спиной появились крылья. Генри даже на проходящих офицеров смотрел свысока, представляя себя человеком более высокого эволюционного уровня. Вышел на улицу... И сразу набрал Полину. У меня все получилось, сообщил он радостно, как только она приняла звонок. Очень рада, теперь у меня будет муж без комплексов, что его жена во всем лучше. Полина рассмеялась. Генри, прошу не увлекаться, а то я тебя знаю. Обещаю, ты не хочешь приехать на КПП обсудить дела. У меня все равно до вечера свободный график. Включи на громкую, нам надо знать, о чем вы говорите, раздался в наушнике мужской голос. «Ребята, все нормально, это мой муж. Мы не только о работе разговариваем», — ответила ему Полина. «Включай», — сказал. Намного грубее приказал мужчина. «Генри, я включаю громкую связь. Наши напарники хотят слышать, о чем мы разговариваем». Волна возмущения окатила Генри. Он не мог допустить, чтобы с его женой разговаривали в таком тоне чужие мужики. Ему с трудом удалось не выдать свои чувства. «Ладно, пусть слышат» ответил он спокойно так что придешь на кпп обсудить детали слышишь меня петр раздался снова тот же мужской голос все будет обсуждаться совместно хочешь поговорить с подругой придется терпеть нас ладно и не такое терпел генри с трудом утихомирил закипающую злость генри не вижу необходимости встречаться лично общение по сети достаточно ответила полина в этот момент Пришло уведомление о текстовом сообщении. Генри двинул глазами, чтобы узнать, от кого. Оказалось, оно от Полины. «Действительно, чего лишний раз светиться на камеры? Поговорим через терминал. А вы, парни, бережнее относитесь к Елене, если хотите продолжить нашу совместную работу все Всё-таки он не сдержался от угрозы. «Меня не обижают», — ответила за них Полина. Генри ей не поверил. «Ладно». «Тогда выйду на связь, как разработаю план». Сообщил он. «Будь осторожнее», — посоветовала жена напоследок. «Непременно». Генри отключился. «Вот суки», — произнес он сквозь зубы. Открыл сообщение и прочитал, что написала Полина. Это был один из ее секретных аккаунтов, привязанных к организации, занимающейся учетом пингвинов. Сообщение гласило. «Генри...» Есть подозрение, что Маргарита что-то накопала на нас уже после отъезда. Напарники внезапно стали вести себя со мной осторожнее и с большим недоверием. Мне бы хотелось сбежать, и чтобы ты сбежал тоже. Но они пристегнули мне на ногу какое-то устройство, говорят, бомба. Если уйти далеко от сопряженного источника обмена сигналами, то произойдет взрыв. Так что операцию придется выполнить. Я рассчитываю на эффект внезапности. Они не знают про твоё умение, поэтому не будут ждать с твоей стороны никакой угрозы. К тому же ты у меня супертехнарь от рождения, и я уверена, что ты разберёшься с бомбой на моей ноге, на нашей ноге». Генри хотел запулить терминалом в стену, но сдержался из-за проходящего мимо офицера. «Что, боец, не готов переносить тяготы военной службы?» поинтересовался тот язвительно. «Адаптируюсь потихоньку», — ответил Генри. Он отправился на стадион. Пробежать пару кругов, успокоить нервы и поразмышлять. Пришлось пробежать пять, чтобы подействовал выделившийся эндорфин. Бомба на ноге жены, пожалуй, была худшей проблемой из всех, требующих решения. Люди с такими методами, как у Маргарита, не могли стать их союзниками ни в коем случае. Понятно, что получив прибор, она просто перестала бы нуждаться в услугах Генри и Полины и утилизировала бы их как ненадежных. Генри переключился на близкие перспективы. В его голове быстро нарисовался план. Он вернулся в расположение отряда и забрал из аптечки препарат, защищающий слизистую глаз, а также сделал две маски для защиты дыхания. Пошарил в вещах бойца, принесшего аэрозольный баллончик для защиты от собак и убрал его в свою тумбочку. Этот набор должен был обеспечить ему открытый путь для бегства. Дождался обеда и отправился на него вместе с отрядом. Сел за стол с Лехой и попросил его о разговоре после принятия пищи. Просьба заинтриговала напарника. У него даже загорелись глаза от азарта. Пока бойцы разбредались по курилкам, они отошли в сторону, скрывшись от любопытных глаз и микрофонов. Чего задумал? спросил Леха. Короче, Леха. «То, что я сейчас скажу, может испортить тебе жизнь». «Ты готов?» — серьезно спросил Генри. «А если выгорит?» «Если выгорит», — Генри усмехнулся. «Ты обретешь молнию намного раньше срока». «А как?» «Короче, Друган, сегодня я буду красть программатор из штаба. Мне нужен помощник на определенном этапе». Генри уперся взглядом в товарища. Леха довольно долго переваривал сказанное. Эмоции на его лице менялись в секунду по несколько раз. «А ты меня чуть не убедил, что хочешь стать военным», — произнес он. «Теперь все стало на свои места. Ты вор». «Нет, Леха. Я не сидел ни в какой тюрьме. Это была легенда, чтобы на меня обратили внимание. Вся история с моим попаданием в часть была связана с похищением программатора. Ты рискнул узнать у меня правду. Теперь мы почти сообщники. Если меня возьмут, то подозрение падет и на тебя. Любопытство в наше время — Довольно рискованное дело. Так что, хочешь молнию и жизнь полную приключений? Приключений это звучит довольно пугающе. Не намного хуже, чем возможность умереть в бою, неизвестно за что. Так ты из сопротивленцев, глаза Лехи округлились. Я всегда знал, что ты умнее, чем хочешь казаться. Да, я из их числа. Только пойми, сопротивленцы это не те, кого показывают по новостям. «Все аварии, о которых ты слышал, устроены теми, кто создал части, подобные этой. Они запугивают население, устраивая теракты, а потом делают вид, что борются, выискивая среди людей тех, кто понимает, что происходит. Я был у самого истока всех процессов и знаю о ситуации намного больше остальных». Леху терзали сомнения. Немудрено, что, получив оглушительный удар, обескураживающий информацией, переворачивающий реальность с ног на голову, Он не мог принять решение. Генри поднял с клумбы пластиковый шарик из слоя таких же шариков, прикрывающих почву, и передал его Лехе. Подбрось, попросил он. Зачем? Покажу кое-что. Леха подбросил шарик на высоту трех метров. Генри вошел в состояние ускоренного метаболизма, когда шар опустился до высоты его головы, выдернул руку вперед и схватил его. Ему показалось, что он поймал тяжелый свинцовый предмет, больно ударивший в руку. Вышел из молнии и восторженно посмотрел на Леху. Тот уставился под ноги, не поняв, куда делся упавший предмет. Генри разжал руку и показал его. Как это? Товарищ свел бровик, переносится. переносице. Да ладно! Его озарила догадка. Ты всегда умел. Не совсем. Долгая история. Генри бросил шарик в клумбу. Мне придется покинуть город спросил леха да есть безопасные места куда еще не дотянулись щупальца врагов а мама ей придется оперативно менять личность и вывозить за тобой следом если бы я знал тебя чуть меньше то сдал бы начальству не задумываясь признался леха я бы тебе ничего не рассказал если бы не видел шанса достучаться ты умнее чем хочешь казаться, а когда попадешь к нам увидишь что дураков подобных обитающим в этой части «Среди нас вообще нет». «Ты станешь тем, кем был всегда». «А что от меня требуется?» Генри рассказал о плане похищения программатора и роли самого Лёхи. Тот выслушал и долго обдумывал. «А как мы попадем в штаб? Там вроде нужно разрешение. Это я беру на себя». «Ты уже не первый раз участвуешь в краже». «Кража?» Генри задумался над тем, что можно считать кражей. Похищение морец из цеха частично подходило под это действие. Второй. Но там пришлось пострелять. В этот раз мы должны все сделать очень быстро и почти без шума. Не струсишь? Нет. Знаешь, Петр, жизнь меня как будто готовила к чему-то подобному. Я, конечно, старался думать, как все, но чувствовал, что склонен к риску, признался Леха. Они сообща разработали план. Генри обещал оставить аэрозоль и маску в условленном месте и открыть замок двери в штаб после звонка Лехи. Тот должен был ждать его на четвертом этаже и после условленного сигнала начать распылять едкий газ, спускаясь вниз по лестнице, и дождаться Генри с программатором у дверей. На улице к тому времени их должна была ожидать машина с Полиной и отрядом Маргариты. Когда всё разжевано, вроде и не так волнительно, сказал леха а ты реально за сколько сотку в режиме молнии бежишь еще не бегал признался генри я только сегодня умение активировал а ты еще что нибудь умеешь в кармане лехи терминал издал звук он вытащил его и удивленно прочел привет это Пётр, — посмотрел на генри это как так долгая история еще я умею видеть ночью ага теперь понятно как тебе удалось отмудохать тех стариков Да ты, Киборг, произнес он уважительно. Боже, избавь, Киборги, это совсем другие люди, на которых я вообще не хочу быть похожим. Сучков, строй отряд, ты где, командир с раной? раздался голос командира отряда. Иду, ответил Леха. Давай, до шести. Генри пожал ему руку. Буду как штык. Леха побежал к столовой. Генри навернул круг по части. Спрятал, где обещал вещи для Лёхи, вернулся в казарму и лег подремать. Не заметил, как уснул. Проснулся в страхе, что проспал, но оказалось зря. На часах было четыре дня. Никаких сообщений не поступало. Это позволяло надеяться на то, что планы не поменяются. Подключился через камеру в расположении к сети и проверил остальные почтовые ящики, которые считал секретными. Третий ящик, открытый на подростка из Южной Америки, вызвал у него беспокойство. Совсем недавно им пользовались. Открывали и смотрели содержимое. Полина научила его, как отследить этот момент, указывающий на проявление тайного интереса к его личности. Генри не стал трогать этот ящик. Проверил каждый и нашел еще в одном следы чужой активности. Это могло значить только одно. Их выдуманные личности больше не обманывали тех, кому они были интересны. Генри разволновался. На всякий случай отключил камеры в расположении, чтобы его не обнаружили раньше времени. Пришлось уйти в туалет и ждать там, чтобы не испортить план. Это время показалось Генри вечностью. «Эй, Рудой, дневальный, сказал ты в сортире!» — услышал он голос командира. «Идем, нам пора». «Иду». Генри отключил на пять минут все камеры в казарме. «Знаешь поговорку?» что у хорошего солдата перед боем всегда понос. Смеясь, поинтересовался командир. «Нет, не знаю», — признался Генри. «Почему?» «Чтобы кишки прочистить и не умереть от ранения в живот», — ответил тот. «Я решил, что тебе страшно ехать в боевую часть. Вот и прихватило. Не страшно разве?» «Страшно», — соврал Генри. «Привыкнешь со временем», — знающим тоном успокоил его командир. «Человек такая тварь, ко всему привыкает» согласен они вышли из казармы и направились к штабу генри разглядел фигуру лехи мелькающую за кустами по параллельному маршруту напарник не испугался у штаба собрались с десятка два человек курили общались прежде чем зайти были здесь и те трое что устроили конфликт здоровяк увидев генри криво ухмыльнулся добро пожаловать на войну язвительно произнес он взаимно Генри прошел мимо него и слегка подтолкнул плечом. В голове в этот момент зазвучали волнообразные ритмы, зернодробилки, а окружение начало замедляться. Генри резко вышел из состояния ускоренного метаболизма, пока его не заметили. — Чего припустил? — спросил командир. — Я думал, ты никого не боишься. — Боюсь подлых ударов в спину, — соврал Генри. — С такими напарниками еще неизвестно, от кого пулю раньше словишь. Командир открыл штабную дверь пропуском. «Заходи». Генри бросил взгляд назад. Леха сидел на краю скамьи и незаметно вынимал из-под нее оставленные для него вещи. Его исполнительность успокаивала. Генри с командиром поднялись на лифте на четвертый этаж. Они снова оказались у той двери, за которую не пустили Генри. Сейчас им никто не задал ни одного вопроса. Оказалось, что за ней находилось пространство, напичканная сканирующими приборами, присутствие которых Генри не смог определить. Сейчас он не очень беспокоился об этом, но вот на обратном пути могли возникнуть проблемы. Генри схватился за ногу и сморщился. «Ты чего?» — недовольно поинтересовался командир. «Я сегодня подвернул ногу на утренней пробежке, вступила сейчас, надо немного переждать». «Ну ладно, пару минут тебе хватит?» «Да». «Жду с той стороны». Командир указал на дверь. Генри подключился к сканеру и проверил его начинку. Простой аппарат, фиксирующий металл, взрывчатку и различное оружие. Заблокировал все базы данных, которые могли среагировать на программатор, и вошел в дверь, указанную командиром. Полегчало. Тот стоял в коридоре у дверей кабинета. Твоя очередь через несколько минут. Да, спасибо. Гораздо легче. Генри немного поморщился для правдоподобия. Там много народа. Без понятия. Думаю, человек пять. Дверь соседнего кабинета открылась. Из него вынесли парня, не стоящего на ногах. Его тело вело себя, как желе. Голова не держалась на шее, из носа шла кровь. Командир, глядя на него, передернул плечами. «Я как-нибудь обойдусь и без этой замечательной способности», — произнес он. «Молния сокращает жизнь из-за того, что человек живет быстрее и крайне перенапрягается. «Расплата такая». «Ему установили молнию?» — удивился Генри. «Нет, в том кабинете ставят щитовод. Но на молнию у многих реакция не лучше. Искусственное внедрение в мозг не может пройти даром. Неизвестно, во что выльется эта процедура через пару лет. Сумасшествие или инсульт?» — живописал командир. «Последствия программирования». Из кабинета, где программировали на ускоренный метаболизм, начали выходить люди. Выглядели они после процедуры болезненно, а последнего вынесли на руках и посадили рядом с пострадавшим, щитоводом. Генри решил, что Блохин намеренно исказил программу, чтобы ее обладатели как можно скорее выходили в тираж. А может быть, это была задумка Филиппуса, чтобы низший исполнительный слой постоянно выбывал и нуждался в пополнении? Так он добивался непрерывного ажиотажа среди определенной категории молодежи, и не допускал возникновения среди давнишних обладателей умений групп, имеющих реальную силу. К командиру пришел звонок на терминал. Он лениво взял его и приложил к уху. «Кто? Какой еще Генри?» — спросил он недовольно. «Вы серьезно? Его дело было у меня на руках». Генри прошиб пот. За минуты до начала операции все кардинально поменялось. Его настоящая личность... Стало кому-то известно.